Говоря о ней с Вэлом за завтраком в субботу, Уиннифрид не могла обойти молчанием их семейную тайну. «Эта история с твоим тестем и твоей тётей Ирен, все это, конечно, давно быльём поросло, но не нужно, чтобы Флёр что-нибудь узнала. Дяде Сомсу это было бы очень неприятно. Не проговорись. Хорошо?»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 Инифред нашла это очень милым и добавила успокоительно. «Ну, ничего. Холли очень благоразумна. Она сумеет все уладить. Я не стану ничего говорить твоему дяде. Зачем его зря тревожить? Такая радость для меня, дорогой мой мальчик, что ты опять со мной теперь, когда я старею. Стареешь? Брось. Ты такая же молодая, как была». Мама этот профон он вполне приличный человек. Проспер профон о я в жизни не встречала более занимательного собеседника. Велл что-то промычал и рассказал историю с Майфлайской кобылой. Совсем в его стиле проговорила Унифрред, он делает самые неожиданные вещи. « Да, — беско сказал Вэлл. Нашей семье с этой породой не везло, с такими безответственными людьми. Это была правда, и Уинифрид добрую минуту молчала в унылой задумчивости, прежде чем ответила. «Да, конечно. Но он иностранец, Вэлл. Well. Не надо судить слишком строго». «Правильно. Буду пользоваться его кобылой. И...»